Глава семнадцатая «Подъезжаем, мессир!» — предупредил водитель спокойным голосом, да и внешне не проявляя ни капли волнения. «Впереди пост! Сейчас будет проверка!» «Ясно!» — кивнул маркиз Рафаэл Федерик Камил Вандермер с абсолютно расслабленным видом. «Действуй по обстоятельствам!» «Понял, мессир!» Отозвался водитель и, повинуясь жесту облаченного в боевую броню солдата, аккуратно припарковался, одновременно опуская стекло. «Добрый день, господа!» «Добрый», — кивнул боец, цепким взглядом окидывая салон и пассажира. «Старшина Уланов, предъявите документы и выйдите из машины». «Конечно». Водитель послушно передал требуемое и открыл дверцу. Одновременно с ним на улицу выбрался и маркиз. «А что случилось?» «Обычная формальность», — отмахнулся старшина, внимательно изучая документы. Э, Корней Игрович Грещук, эксперт по межвидовой социологии и психони...» «Психонейролингвистике», — пришел на помощь Маркиз. «Это наука, изучающая мозговые механизмы речевой деятельности. Я специализируюсь на работе с малыми народностями. Анализ речи языка...» не только с точки зрения филологии, но и со стороны психологии. А, например, изучение связей между речевыми сообщениями и характеристиками участников коммуникации, в частности, животных. Не буду хвастать, но мне удалось обучить шимпанзе воспринимать язык на уровне ребенка шести лет. «Может, слышали?» — говорящая шимпанзе Лара. «Честно говоря, нет», — помотал головой боец. «Может, краем уха, но не запомнил». «Неважно», — отмахнулся вошедший в роль Вандермер. «Работа с животными, это, конечно, очень интересно. Но сейчас меня гораздо больше интересуют иные расы. Это такой простор для деятельности». «А их что, тоже нужно учить говорить?» «Не понял охранник». «Они же вроде с переводчиками ходят». «Вы не понимаете». Тут же взорвался негодованием Маркиз. Эти, я извиняюсь, невежды, даже не подумали пригласить настоящих специалистов, когда делали программу для автолингвиста. А ведь это может обернуться настоящей катастрофой. Они совершенно не учитывали иную психологию и намерян. Просто забили список слов и готово. То есть заложили бомбу, могущую взорваться в любую секунду. И рады. Вы хоть понимаете, чем может грозить случайный перевод? А ну, как бы вместо Добрый день пришельцы услышат оскорбление, которое смыть можно только кровью. Или того хуже? Ну так специалисты же делали. Пожал плечами боец, которому такие тонкости были до лампочки. Они, наверное, разбираются. В чем? Я вас спрашиваю, в чем эти бездыри могут разбираться? Разошелся вампир. Жалкие бюрократишки, далекие от настоящей науки. Я подал заявку на работу с иномерянами еще полгода назад, и что вы думаете? Полгода они мариновали меня, не говоря ни да, ни нет, и только неделю назад соизволили подтвердить разрешение. А пропуск я получил только сегодня. Это саботаж, самый настоящий саботаж. Эти бездари. «Да, да», — кивнул охранник, давно не слушавший замаскированного маркиза. «Будьте добры, руку приложите к биосканеру». Э, «Конечно», — тут же успокоился Вандермер. Э, «Прошу прощения, я слишком нервничаю перед встречей с иномирянами. Это такой пласт». Все в порядке». Поспешно прервал его боец, как только личность Грищука подтвердилась. «Можете проезжать?» э, «Благодарю». Маркиз кивнул и уселся в машину. «Поехали!» «Вы словно другим человеком стали, миссир, хмыкнул водитель, когда они удалились на достаточное расстояние от КПП. «Даже я поверил!» «Человеком!» — презрительно хмыкнул Маркиз. «Вы, низшие существа, просто не понимаете, на что способен истинный Стрикс!» «Если бы не необходимость, я прошелся бы здесь кровавой косой. Но и в том, чтобы скопировать чью-то личность, тоже нет ничего сложного». «Ну, биосканер же невозможно обмануть». «Все еще не верил водитель. Это же все знают». «Жалкие ничтожества, полагающие, что какая-то техника может одолеть Стрикса», – отмахнулся вампир. «Мои силы столь велики, что ничто меня не остановит. А теперь следи за дорогой, если хочешь заработать свои деньги. Если по твоей вине меня обнаружат до того, как я найду девчонку, умрёшь первым». «Конечно, миссир, хладнокровно кивнул водитель. «Не беспокойтесь, всё будет в лучшем виде». Маркиз замолчал, расслабившись. «Всё шло как по маслу». План по отвлечению дерзкого мальчишки получился почти идеальным. Очень вовремя появились его враги, желающие поквитаться с выскочкой. Что может быть лучше, чем стравить двух врагов, особенно если они при этом решат твои проблемы? Жалел Рафаэл лишь о том, что не может лично посмотреть, как они будут рвать друг другу глотки. Конечно, не этого ждал старый вампир, когда наконец нашел выход из ловушки, куда их завел Рэбэ Лев. Нет. Поначалу они радовались, что спаслись, и теперь могут построить свое общество, где будут править вампиры, а людям отведется роль рабов и пищи. Однако со временем все оказалось не столь радужно. Популяция людей неизменно таяла. Запертые в скрытом пространственном кармане, кровососы сходили с ума от скуки, устраивая кровавые оргии и убивая их сотнями. И очень быстро оказалось, что еды начало не хватать. Конечно, это было бы не проблемой, если бы имелась возможность выйти и пополнить запасы, но, к сожалению, Рэбе был уже мертв. Жалел ли Вандемер, что убил единственного, кто мог вывести их из заточения? Никогда. Сама натура вампира к этому не располагала, да и сам по себе Маркиз был жестоким человеком, даже еще до того, как стал Стриксом. Единственное, за что он себя корил, это за то, что не сумел завладеть тайнами старика, и позволил сбежать его доверенной служанке вместе с младенцем-ключом. И, слава богу, удалось сохранить и довести до ума результаты первых экспериментов Рэбе. Правда, при переходе все они подохли, и вернуться с их помощью не получилось. Впрочем, поначалу Маркис и не думал о возвращении. Изменившаяся земля пугала, но при этом вызывала дичайший интерес. Новые изобретения, похожие на магию, были доступны даже самым темным крестьянам. Большие светлые города, полные необычных и потрясающих вещей, манили вампиров, и они решительно были настроены сделать этот мир своим. К сожалению, к этому великолепию прилагалась огромная ложка дёгтя. Маги тут тоже были. Да еще какие. Пусть с помощью устройств, но они могли буквально горы сворачивать. Но словно этого было мало. Нашлись еще и обычные с виду люди, не умеющие швыряться огненными шарами или призывать молнии, зато с легкостью пробивающие замковую стену. Подвернись она им под руку. Эти воины оказались сильнее, чем упыри и молодые вампиры, и лишь старые матёрые стриксы могли им что-то противопоставить. Конечно, сила была далеко не главным оружием вампиров, и маркиз не особо переживал насчет появившихся одаренных. тем более, как оказалось, их разум был почти так же слаб, как и у обычных людей. К сожалению, опять же только для него и пары десятков таких же опытных стриксов. Молодежи псионические воздействия давались гораздо хуже. Из-за этого процесс адаптации у них затянулся на куда более длительный срок. Да и нормального гнезда они создать не могли. Однако постепенно вампирское подполье набирало силу. Особенно хорошо дела пошли, когда удалось завербовать молодого Ромушева. Мальчишка жаждал силы, а отец был готов расшибиться в лепешку ради любимого сына. С его помощью маркиз наконец получил доступ к властимущим страны, принявшись формировать сеть миньонов, и преуспел в этом. Пусть до самого императора или хотя бы канцлера добраться не удалось. А потом подвернулся вариант получше, и вандер-мэр решил не трогать правителя. Зачем пытаться переделать старого, когда можно возвести нового, послушного и преданного? Может, окажись сын сбежавшего ключа менее известным, маркиз бы и не решился на захват. Но восемнадцатилетний дважды зять императора при полном отсутствии законного наследника престола был слишком лакомым куском, чтобы от него отказаться. Это был реальный шанс взять власть в свои руки. Иван Дермер решил рискнуть, о чем сейчас жалел. Проклятый щенок оказался слишком крепким, ему не удалось сходу залезть в мозги. А когда началась драка, вампир впервые за многие годы снова ощутил страх, Отродье Ключа оказался не просто силён. Он обладал какой-то жуткой силой, одним махом уничтоживший два этажа, едва не погубив самого вампира. Раньше слово «антиматерия» ничего не значило для Маркиза. Но теперь он испугался. И не зря. По миньонам прошла волна смертей. Сеть, которую он так долго и кропотливо выстраивал, рушилась на глазах. Виновата была проклятая баба Ключ — полной мере овладевшая силами истинных стриксов. Но добраться до нее не получалось. Охрана, может, уступала в силах проклятому щенку, но ее было много. И первая же попытка окончилась сокрушительным провалом и значительными потерями. Именно тогда Маркис и понял цепляться за землю бессмысленно. Любая война с системой обречена на провал. У вампиров был шанс занять лидирующее положение, пока никто о них не знал. Но теперь момент был упущен. Инициатива перешла к их врагам, и стриксов начали давить. А как люди это умеют, Вандермер прекрасно помнил еще со времен побега от Инквизиции. Она, кстати, тоже в стране не осталась, и в Москве уже видели ее эмиссаров. А уж иноки-патриарха, тихие и скромные юноши с руками толщиной в доброе бревно, и так шныряли по городу целыми днями. Встреча с ними была для многих новообращенных вампиров последней, да и старым стриксам досталось. В итоге маркиз принял решение валить. Правильно сказал кто-то из древних, лучше быть первым в провинции, чем вторым в Риме. Тем более, что у Вандермера была своя провинция, закрытая как от церковников, так и от прочих магов с воинами. И от щенков, способных развоплотить любого щелчком пальцев. Вот только уходить просто так было невыносимо для гордого Стрикса. Да и невозможно технически. Нужна была кровь ключа, и маркиз нашел ее. а заодно придумал план, способный обеспечить его гнездо пищей на многие годы. За прошедшее время прогресс коснулся не только техники, но и архитектуры. Высотные человечники походили на ульи, набитые пчелами. Но занимали при этом не так много места. Один спальный микрорайон вмещал около двухсот тысяч человек. Эта цифра потрясла маркиза. В свое время они бежали, прихватив всего около половиной тысяч сервов, И этого хватило на многие годы. А такое количество позволяло снять проблему с пищей, тем более, что среди них не было сильных магов или воинов. А значит, людишки были беззащитны перед вампирами. Осталось лишь придумать и воплотить план, что позволил бы забрать с собой такую территорию. Но, к счастью, техническая сторона вопроса проблем не вызывала. Был момент, когда наглый щенок натолкнулся на конструкт, созданный, чтобы служить одним из резонаторов, охватывающих район. Но, к счастью, сопляк не понял, в чем его истинное предназначение, посчитав обычным големом плоти. Правда, для достоверности пришлось засветить и пожертвовать парой десятков малых гнезд, но об этом Вандермер ни капли не переживал. Скорее наоборот, это помогло избавиться от лишнего груза. И предателей. Маркиз улыбнулся. В том, что Эрика предаст, он ни секунды не сомневался. Однако именно это придало его плану правдоподобности. Ну, разве что осталось его лишь немного подтолкнуть, и мальчишка сам кинулся в ловушку. А вот за девчонкой-ключом Маркиз отправился сам. Доверять он уже никому не мог. Самым надежным оказался подручный человек, работающий за деньги. Именно он сейчас вел машину. Профессор-нейролингвист пожертвовал свою личность, и теперь ни одна проверка не усомнилась бы, что перед ним не древний кровосос, а пожилой ученый, полностью преданный науке. Оставалось лишь забрать девку, но в своих способностях Вандермер не сомневался. Это не щенок, аватар у которого было все. Нет, наоборот. Девчонка всегда жила в его тени. И теперь осталось только поманить ее сладким пряником, и она сама пойдет за ним куда угодно. А обещать маркиз умел. Аня помахала рукой подругам и захлопнула дверь особняка, устало привалившись к ней и соскользнув на пол. После Чулыма в колледже ей безумно нравилось, но и нагрузка была соответствующая. Куча уроков, зачастую по 5-6 пар в день, плюс внеклассные занятия и клуб. А еще нужно было ходить в спортзал и встречаться с подругами. Это, как ни странно, тоже можно было назвать нагрузкой, потому что социальная жизнь является обязательной, если, конечно, ты хотел вписаться в общество. И если Кузьма мог себе позволить забивать на все, даже на учебу, ему никто и слова не смел сказать. то девушке приходилось выкладываться по полной, чтобы соответствовать детям из известных родов. Если честно, Аня с большим удовольствием плюнула бы на все это. Эйфория, накрывшая ее после поступления и переезда, давно схлынула, и то, что поначалу она воспринимала с восторгом, превратилось в тяжкую рутину. Но девушка не могла в этом признаться. Ей приходилось каждый день улыбаться и тащить лямку, так как окружающие следили за малейшим ее шагом. Но ну как же, сестра знаменитого героя, открывшего иной мир, и привезшего оттуда жену-богиню, а также дважды зять одного императора, и поговаривать, что еще с двумя тоже породнится, как только примут закон о многоженстве. Для большинства этого было достаточно, но те, кто действительно был в курсе событий, также знали о таинственной матери девушки, особе, приближенной к императору, которой он лично даровал баронский титул. а также об их деде, легендарном призраке коммунизма. О нем даже самые смелые и дерзкие старались говорить шепотом, чтобы, не дай бог, не накликать. В рейтинге самых ужасных одаренных Иван Митрофанов стоял даже выше императорского палача Варяга, а его борьбе с капитаном демократии и рыцарем Третьего Рейха ходило множество слухов и даже было снято несколько фильмов, которые, впрочем, не претендовали на достоверность. Что именно произошло в Шамбале, на самом деле мало кто знал. Но те, кто имел доступ хотя бы к крупицам информации, в едином порыве старались держаться как можно дальше от чахлого с виду старика. Естественно, все это давило на Аню, но при этом не позволяло сдаться. Она хотела стать частью этого сложного и опасного мира аристократии, но, придя домой, часто падала без сил, не имея энергии даже поужинать. Пока остальные были дома, это не являлось проблемой. Невесты брата очень хорошо относились к заловке и всячески оберегали ее. Да и слуги всегда были готовы помочь. Но последнее время Аня частенько ночевала одна во всем доме. Кузьма воевал с вампирами. Его невест после нападения и гибели Юли срочно вывезли к эльфам. Официально они сопровождали раненую Андре. Но Аня точно знала, что их просто спрятали. Ее тоже хотели, но девушка устроила истерику. Ей только-только удалось влиться в коллектив и общество аристократов и бросать все это, а не казалось верхом глупости. Девушка понимала, что ведет себя по-детски, что опасность действительно существует, но не могла отказаться от всего, чего смогла достичь. На нее и так поглядывали с изрядной долей снисходительности, мол, вылезла из деревни за счет брата, а после бегства так и вовсе любой авторитет скатится ниже городской канализации. «Дети злые, даже те, которым полагается быть разумными и рассудительными». И Аня была готова до конца отстаивать свою свободу. Но, на удивление, Кузьма почти сразу согласился ее оставить. Аня до последнего не верила в это, но девушки уехали, и никто не попытался утащить ее с собой. Она осталась одна, правда, иногда замечала за собой слежку, но с этим девушка была готова мириться. Все-таки смерть Юли напугала, и ее тоже. Однако главным было то, что Аня по-прежнему жила своей жизнью. Пусть это и давалось очень нелегко. Девушка с трудом заставила себя подняться и пойти в ванную. Еду можно было заказать на дом, но полежать в горячей воде требовалось обязательно, чтобы снять усталость. Иначе завтра она не сможет встать с постели. Вот только войдя в гостиную, девушка остановилась как вкопанная. На диване, вольготно развалившись, сидел импозантный пожилой мужчина, ласково глядя на неё. «Вы кто?» Голос предательски дал петуха, и Аня постаралась взять себя в руки, нащупывая на пальце кольцо с вызовом экстренной помощи. «Не пугайся». Голос незваного визитёра оказался мягким и совсем не страшным. «Я твой дедушка, и уже давно хотел с тобой познакомиться. Но здравствуй, внучка».